Глава десятая. Тактики ответов на острые, сложные и каверзные вопросы. Я не хочу портить ответом ваш замечательный вопрос. Как часто нам задают вопросы, которые совсем нельзя назвать безобидными? Они не направлены на выяснение или уточнение информации, а ставят нас в неудобное или затруднительное положение заставляют наши сердца учащенно биться, а нас самих заикаться от неловкости, незнания и смущения. В жизни каждого из нас существуют больные или сложные темы, которые не хочется обсуждать, или вопросы, которые хочется по максимуму обойти. Такие вопросы могут встречаться во время презентаций на собраниях и планерках. Они могут появляться в головах руководителей, коллег, друзей, родственников и даже детей. Особо осложняет ситуацию публичная коммуникация, когда мы стоим на сцене, а напротив нас огромная аудитория, которая ждет, как же мы ответим на каверзный или некорректный вопрос, поступивший от одного из слушателей. Особенно печально, что вместо эффектного и остроумного ответа мы чаще всего выдаем что-то невразумительное, начинаем мямлять себе под нос или даже оправдываться. Импровизация не всегда помогает а удачный ответ, как на зло приходит только спустя какое-то время. Это важно. Меня многие спрашивают, как понять, что вопрос каверзный или манипулятивный. Все вопросы действительно можно разделить на два типа. Вопросы по существу и вопросы каверзные. Запомните. Основная задача вопросов по существу – уточнить или получить недостающую информацию. Задача же каверзных вопросов – публично дискредитировать человека. Поставить в неудобное положение, заставить смущаться или оправдываться. Или же заработать очки, продемонстрировать свою важность в глазах других слушателей, или получить симпатию аудитории своей откровенной провокации. Я хочу дать вам не шаблонные ответы, а понимание тактик, которые позволят вам нивелировать самый агрессивный вопрос и найти удачный ответ, помогающий выйти сухим из воды. Именно поэтому впервые в этой книге я затрону тему встречных уловок и манипуляций. То есть тех ситуаций, когда вам самим придется воспользоваться разными манипулятивными методами, но уже в целях самозащиты. Для вас я собрал 10 тактик ответов на сложные и неудобные вопросы. Вот что мы будем с вами разбирать. Мы с вами рассмотрим подмену тезиса, сужение тезиса, Доведение до абсурда, атаку вопросами, встречную атаку, поговорим о сломе сценария, узнаем, что такое бумеранг, поговорим об отстрочке вопроса, переадресации и игнорировании вопроса. Давайте разберем каждую из этих тактик для того, чтобы понять, в каких случаях целесообразно использовать ту или иную из них.